Глава 13. Кризис веры и власти Рубина. Новые ядра Хириата. «Делай великое, не обещай великое». Пифагор. Верховный совет хириаторов впал в прострацию. Они замерли, откровенно не понимая, что им предпринять в этой ситуации. Ничего или идти до конца. Шли одни мысли и вопросы. «Как начать ответное вторжение?» войти во вновь присоединенные к русским страны и сопредельные территории. И только паралич реальной власти хириата не довел до этого. Не могли оперативно собрать состав верховных хириаторов. Никто не решался. К тому же у них шла охота на ведьм в рядах высших эшелонов власти. Они также решали, кто будет главным. Сгрызая друг друга, выстраивали новую структуру власти. А как иначе? После того верховные хириаторы прыгнули с вершин своих цитаделей, предавшись воле их личного рубина веры, а не и креатора, который не спас их и не вознес в их же синтетический рай. А там уже в Аравии работали советники и военспецы НАТО. Люди нового призыва, они подъехали и охладили пыл хириаторов, сбили с песть скорого реванша, для чего открыли им глаза на реальный расклад сил в регионе. И в чью сторону выйдет война, если ее начать сейчас с таких позиций против не просто России, а всего РЭБ? И когда буйным хириаторам стало очевидно, что они не готовы потерять остаток подконтрольных территорий хириата, они целенаправленно занялись зализыванием раны, латанием кадровых дыр и ям управления всем оставшимся образованием. Требовалось его перестроить. Они назвали его по-новому «ядром хириата». Имя Самарканда забыли. Его система управления показала свою неконкурентоспособность с московской системой управления в скорости и качестве принятия и реализации решений. Мы были уверены в стабилизации границы и в том, что все заморозилось. Но горячие головы только с виду остыли. Все-таки решили немного унять свой гонор обиды массового поражения от русского бюр. Пошли на подлости в своих землях для уплотнения контроля и установки полной диктатуры хириаторов в подконтрольных странах и увеличили налоги на накопление средств для новой будущей священной войны с неверными. Им нужна была победная месть. Мир стал другим. Наша авантюра восхитила простых людей и взбесила всю высокую мировую политику. Конечно, мы готовили эти три недели не одно десятилетие. Многие успели постареть, а я стал суровым мужчиной. Мы долго готовили кадры массово, создавали с нуля целые институты и педагогические корпуса, развивали религиозные и военные факультеты, создавали кузницу кадров для всего бюро и возможных вариантов его развития. В Москве постоянно дорабатывали планы операции уже легендарного «Большого Южного Рывка». Лучшие умы и миллионы людей неустанно готовились, все очень тщательно, по максимуму все скрывая под разными программами». Этим отвлекали мировую общественность громкими судебными делами, выступлениями государственной оппозиции и нарочито показывали свою мнимую слабость в мировых политических вопросах и местами сознательно для стратегического успеха в будущем потакали успехом самаркандского хириата. Ведь это была вынужденная мера для скрытия наших действий и введения врагов в заблуждение. Искусство войны. Вновь поправив осанку, Анатолий взял паузу, чтобы проверить, не будут ли его дополнять или перенаправлять речь, или, может, кто из группы возьмет слово. Но нет, Виктор подбодрил улыбкой и жестом попросил продолжить речь. Осознав и увидев в действии силу новой России, неоккупированные полностью хериатом страны с ограниченным суверенитетом, как оставшийся Ирак, Кувейт и Египет, за симпатию Москве подверглись открытой атаке в своих столицах, Каире и Багдаде. Чистки прошли и в других главных городах силами ядра Хириата для полного захвата контроля и полного лишения каких-либо остатков суверенитета. В столицах вспыхнули уличные бои, и сразу с арабского полуострова, наплевав на предварительные договоры с властями не лишать полностью государственности и прав эти страны, Хириаторы наращивали военный контингент. Кувейт сразу был полностью вычищен войсками Хириаторов от старых элит. Чем и толкнули элиты Ирака и Египта к Москве. Они прямо обратились с той же просьбой, что была не так давно от Кабула, о полномасштабной помощи в борьбе с Хириатом и его влиянием в их странах. Он снова промолчала. НАТО выказало нейтралитет. Им всем было интересно понять наш максимальный резерв, когда он истощится. Провоцировали, били на слабо. А главная надежда на то, что мы вот-вот надорвем все свои силы и все, что захватили путем бюр, колицы так же, как наспеха и неумело замешанное тесто от горячего тандыра. Все политики были в предвкушении и ждали, как мы себя поведем и ввяжемся ли вообще в Египет и Ирак. Легкий кашель в кулак прочистил горло, потом, расправив плечи, Анатолий продолжил, переведя дух. Общими усилиями российского экономического блока начали действовать по факту подписания с дипломатами из Багдада договора о помощи стране. Те откликнулись и подписали выход из любых отношений и контактов с ядром Хириата. Наши военные вернулись к сирийско-иранскому коридору снабжения и уже от него двинулись со всех сторон стран Бург багдаду Рывком освободили Северный Ирак путем расширения, сделанного ранее российско-сирийским контингентом сирийского военно-транспортного коридора в Иран и вернули те территории под контроль Багдада. Турция и Израиль молчали, были в нейтралитете. Далее двинулись общими колоннами из Сирии и Персии на юг, к берегам залива, круша группы вторжения ядра Хириата. Дальше лют Ирака включился – Его народ принялся за борьбу с ослабленными силами хириаторов на своих южных территориях. Там подтянулись афганцы и пакистанцы, в основном с нашими силами для решения боевых задач, с помощью нашей же технологической опоры аэрокосмических сил России. Плюсом шли скрытые и немногочисленные спецоперации по ликвидации верхушки хириаторов на юге Ирака, чтобы те не успели скрыться в глубине ядра хириата. Работали быстро для обезглавливания военных контингентов хириата. Конечно, они подтянули резервы из ранее занятого сильной группировкой Кувейта и тащили все, что стреляет из арабских монархий через приграничные линии Иордании, Саудовской Аравии, Кувейта. Никто из СМИ этого, конечно же, не замечал и выдавал все как правильные, логичные шаги к укреплению порядка в регионе. Он оперся на локоть в стол, почесал подбородок и, опустив руку на столешницу, продолжил. Поэтому, когда стало понятно, что хириаторы решили отработать серьезными силами, развить успех и занять Багдад, обратно разбив Сирию и Персию, мы не смогли обойтись без солидной военной, авиационной, артиллерийской и разведывательно-ресурсной поддержки. Воздушные крепости уже прибыли в зону иракской операции. Небо буквально упало на врага всеми ударами наших воздушных сил. Ряды армий, вошедших в Ирак с юга ядра хириата, дрогнули». После их разгрома остатки хириаторов ушли обратно за границы Кувейта и остальных сателлитов ядра. После работы сирийского контингента в сторону Иордании и Аравии двигаться было уже некому. Как раз к тому моменту со стороны вод Персидского залива зашли немногочисленные военные суда России в сопровождении с остатками иранского и южного пакистанского флотов. Отмечу про значительную опору, которую дал перешедший под командование адмиралтейства стран РЭП Пакистанский флот. Он обеспечил перекрытие любого снабжения сил Хириата по морю и воздуху вдоль береговой линии от самого южного Пакистана, что произвело более скорое очищение прибрежного Ирака и возврата под контроль Багдада. Тут загрустили и некоторые турки, окончательно лишились прямого сообщения с партнерами в лице верховных Хириаторов ядра. Их планы немного не случились. Повторюсь, что, несмотря на внешнюю картинку события в Ираке, Россия уже не была способна повторить иранский и афганский успех в том же масштабе в обоих странах, и Ираке, и Египте, из-за плохой логистики с последним. Могло случиться распыление сил и потеря должного результата. Мы даже Кувейт не могли осилить. Что там Египет? К тому же началась неожиданная блокада сообщений в зону конфликта со стороны Турции, Кипра, Израиля и Греции, что крайне осложняло любые попытки вмешаться в дела ликвидации египетской государственности. Поэтому и в Ираке, и в Египте мы не действовали как в бюре, то есть единовременно и всемасштабно, вследствие чего вынуждены были выбирать, кому помочь. Он помолчал, поживав губы и подержав их сжатыми. Внутри похолодело. Проводник продолжил уже серьезно. Очевидный выбор пал на Ирак из-за близости и короткого логистического плеча для полного контроля операции. «Мы смогли быстро и полностью взять силами РЭП весь Ирак и полностью упустить Египет». Группы и генеральный штаб постановили, что и было сделано. Конечно, в западном медиапространстве все было вывернуто как проигрыш Москвы, потеря военной инициативы в лицах Египта, где был раскручен триумфальный марш священных армий ядра Хириата в Каире». Шли трансляции полного входа этой страны под длань новоизбранных верховных хириаторов с возможным назначением будущим ядром столицы перерожденного хириата. Видно, что кураторы фанатиков работали на высоте своих возможностей и делали все хорошо, показывали победу в Египте как могли, слили тему сдачи русским Ирака. Рекламная кампания «Ядра» была знатная, но наша пропаганда била больно, и заблокировать наше освещение событий они не смогли. Технических мощностей им уже не хватало, поэтому был определенный паритет информационного освещения. Москва полностью исполнила со своей стороны выполнение всех договоренностей с Багдадом по очищению от сил Хириата. Поэтому Ирак, отпраздновав по всей стране свободу от десятилетий тирании хириаторов, приступил к своей части договора с Москвой, объявив о вхождении в русский мир через вступление в российский экономический блок. Реакцию на это мы все помним и понимаем. Сильные мира сего кусали локти и понимали, что дальше дарить столь сильные победы русским нельзя. Теперь оформлялась четкая прямая граница арабских столпов ядра хириаторов в лице Иордании, Кувейта и Саудовской Аравии, с Россией в лице стран РЭП. Это вынуждало к полному обустройству ими приграничных территорий, выводу всех остатков бойцов и обмену пленных на иракской границе. Они на местах искренне боялись, что силы РЭП пойдут дальше. Паника среди местной арабской определенной прозападной и прохириатской племенной верхушки была знатная. Они помнили события бюр, они были ветеранами тех дел. Отчего СМИ Запада применили тактику массовой истерики и информационного шума, чем пытались перебить все наши трансляции, но тщетно. Москва стала законодателем трендов развития событий. Тяжелая пауза. Немного продышавшись, Толик сменил позу и, закинув ногу на ногу, сразу одернул себя. Выставив их ровно, продолжил. И тут было то самое большое «но», что я упоминал ранее. Снова выправил спину и выровнял дыхание со словами «Нам нужен был перерыв для переваривания приобретений». Безусловно, исходя из искусства войны, вовне мы транслировали решительную готовность действовать дальше. По-русски, то есть до победного конца. Наша позиция была услышана, и гости-дипломаты начали обивать московские коридоры Министерства иностранных дел. Многим захотелось не провоцировать «Медведя» на новый выход из берлоги. В это время Москва налаживала работу между речью Ирака. Месопотамию следовало приводить в соответствующий нашему пониманию порядок и уровень жизни, для чего Москва постоянно вводила профессиональные трудовые и экспертные десанты из России, подтягивала и специальные пограничные силы, военных советников, шла экономическая и материальная помощь. Теперь Ирак был наш южный форпост перед ядром Хириата. Потому работа кипела жгучая и притом очень дружная. Все страны РЭП в ней участвовали, чем тестировали системы слаженной работы и методов восстановления страны после многолетнего грабежа древней сокровищницы цивилизаций. Месопотамия вошла в состав РЭП надолго. Но были и высокие преграды, в том числе культурные и культурологические. Снова поправив завалившуюся на бок он кашлянул, чтобы убрать напряжение гортани. Проглотив комок в горле, резко на вдохе шмыгнул носом и продолжил. Сложновато было примирить древние конфликты персов, иудеев, берберов, амареев, пуштунов, уммы, афганцев и иракцев, а именно всех элит того сложного региона. Да, Месопотамия сумела удивить и озадачить. Там шли дела такого полета в глубину истории мира, что касались древних дел Вавилона, Шумера и Аккада и всех прочих легенд и мифов. Для этого наши институты древности, истории, археологии, политехии и смежные факультеты университетов прилетали потоками для работы на местах, причем полными бортами, несмотря на недавнее завершение военных действий. Конечно, все изгадил синтетический рубин веры хериаторов, Их искаженное мусульманство таковым вообще не являлось. Но умы людей отравили массово, много времени утекло. Поэтому было определено главное направление в Ираке, как всем освобожденным территориям, масштабная система религиозной перестройки на традиционный миролюбивый креатизм. Работали целые институты в подготовке духовных лидеров. Они учились и в наших, уже открытых российских медресе, «Делали все, чтобы со временем вернуть правильный коронический креатизм в умы своих граждан, ведь многие были затуманены пропагандой ереси хериаторов. Все шло в сжатые сроки и подобно тому, что сделали во всех территориях, вернувшихся в тело нашей страны во время ферганской операции». Как и там, в Ираке важно было остановить все разрушительные процессы потери авторитета и централизации власти, вернуть ответственность за исполнение полученных поручений и начать восстанавливать весь объем инфраструктуры страны. Конечно, непререкаемый авторитет русских военных помог быстрее примириться всем народам Сирии, Персии и Ирака наряду с остальными странами РЭБ. Стали выстраивать новое государственное объединение со взаимным погружением народов. Реанимировались, но с важными доработками старые проекты единой энергетической транспортной системы и ирригации Средней, Центральной и Южной Азии. Не забуду про разведку, разработку, добычу природных ресурсов и приход гражданской цивилизации с уходом от милитаризации и дикости племен. Взаимная ненависть и постоянная месть пресекались на корню. Теперь тут строился русский экономический блок». Ирак вливался в него очень органично, и давно готовая армия специалистов по всем аспектам между Тигра и Фраты теперь находила свое прямое применение. Люди реализовывали все свои знания, несли пользу Бюр. Россия все так же отправляла заранее подготовленные группы педагогов и врачей и в Ирак. Это было нужно для восстановления системы образования, но по русскому образцу и языку для формирования особого мышления граждан. В Багдаде приняли это на ура и начали давать масштабное образование, как и в союзных странах РЭБ. Так что педагогический корпус работал не хуже религиозного. Но оба трудились в общем и нужном для России направлении, благо резервы для ротации кадров у нас имелись. Образование словно скульптор человеческий. Оно творило масштабные чудеса. Оно привлекало все больше местных к проектам РЭБ. Жители Междуречья, Тигра и Ефрата проявляли себя крайне эффективно через короткое время. Видимо, сказывался отсроченный момент развития. А после изменения сознания, понимания глубины и ценностей русской цивилизации, с того момента никто не хотел возврата во времена Рубина Веры. Хириат вызывал жуткую аллергию, ведь провалиться снова в ту архаику, из которой они выходили, вообще никому не хотелось. Тут огонь сменил температуру, и речь пошла немного иначе. Спокойнее, с паузами, но голос стал глубже. Отмечу, что Сирия шла впереди Персии и Ирака по качественным преобразованиям, так как давно была в союзе с Россией. Дамаск прошел через много испытаний вместе с русскими. Конечно, получение уже прямой связи с Россией через Персию давало мощный толчок в фундаментальных изменениях темпа развития. Сирия перестала быть анклавом, как когда-то Калининградская область. Прямая связь — это прямая связь. На экране люди о чем-то переговаривались, и многие что-то записывали. Проводник видел это на проекции, но продолжал говорить. Отчего уровень развития древней страны пошел еще дальше. В Дамаске мы уже имели степень благосостояния и цивилизованности, приближающуюся к России. Причем во всех смыслах. Сирийцы стали такими же русскими, как жители любой части огромной России. А русский язык был нормой общения наряду с их родными языками и наречиями. Но именно русский стал языком разговора и развития во всей Азии. А вот когда Дамаск убрал границы с Ираком, после наведения мирного порядка пошли интересные движения вокруг Багдада. Произошли новые события. На лице сама собой проступила хищная улыбка. И голос Толика вторил ей. Появилась искра хитринки. Далее последовал еще один неприятный сюрприз. Колючий для всего Объединенного Запада. Это старый скелет, который давно пылился в шкафу истории. Сейчас мы снова оживим его в памяти. Планомерное развитие успеха русского экономического чуда в Ближнем и Среднем Востоке шли полным ходом. Дружба народов и взаимное развитие с признанием нарастали. Что привело к восстановлению полного контроля правительственных сил в границах Сирии старого образца. Да-да, еще до того самого далекого 2004 года, когда существовала откушенная часть сирийского берега французами и британцами еще от Османской порты, а потом уже выдавленная от независимой Сирии в оформленное государство Ливан, безоговорочно видевшее, имевшее много ценного для всей человеческой цивилизации Средиземного моря ее истории. Один только Бальбек колышет память при простом упоминании его звуков, Там, где исполинские глыбы лежали спокойно веками, не было покоя. Ливанские земли находились в глубочайшем кризисе. На них с юга давил и мечтал захватить Израиль. Давно пытался, но пока все тщетно. Бейруту везло раз за разом. Да он по большей части был в окружении той самой Сирии. Но по приказам хириаторов, что в один момент взяли почти всю власть в Бейруте, ливанцы не имели никаких связей с Дамаском. Поэтому и граница Ливана была наглухо закрыта. Все сообщение шло с остальным миром через море, воздух, Израиль или через него же в Иорданию. Но тут случились один за одним выводы большинства сил священных армий хириаторов из Ливана для войн в Азии. А как пал Самарканд перекинули лучшие части в Ирак? Ядро хириата вывело в спешки и агонии боев почти все свои оккупационные гарнизоны. Ливанское подполье проснулось и завертелись события в Бейруте. Равно, как и по всей маленькой, но очень важной стране Ближнего Востока. Она вернулась к жизни без прессинга хириаторов, что давало прекрасный шанс государственного переворота, отказа от диктатуры Вахакритов, салокритов и выхода из состава ядра хириата, который потерял военную силу, вооруженный паритет и контроль. Так же, как и свое чистое лицо сильного лидера вследствие череды проигрышей. Внутренние силы правопорядка Ливана обратились за помощью к населению и взяли опорные пункты страны, оружие и оставшиеся почти пустыми военные базы Хириата. Да и сами их пограничные войска, которые были в усеченном составе. И пока подмога окруженным силам Хириата не пришла через Израиль и морем, сразу пошел прорыв ливанцев к границам с целью открытия кордонов для призыва о помощи к Дамаску. Операцию ГРУ велось с самого начала – Дамаск сначала не верил сводкам разведчиков о делах в Ливане и бедственному положению хириаторов Бейрута. Но это была правда. Этим нужно было воспользоваться, пока судьба дает шанс. Поэтому силы РЭП отреагировали буквально моментально. Авиация взяла под контроль воздух. Конечно, пришлось отгонять воздушные военные и транспортные суда хириата, спешащие на помощь ливанским наместникам. Сирийские войска и силы правопорядка Рэб зашли в страну со всех сторон, также оградив морское побережье от возможных десантов бойцов верховных хириаторов и их союзников. Они просто забыли про Ливан. Слишком тяжело расставались с Ираком. Можно отметить и оперативность реакции Тель-Авива в тот момент. Были атаки Цахал. Они щупали на зубок, смогут ли откусить часть Ливана. Следовали всевозможные еврейские провокации со стороны израильских военных сил, которые проломили ливанскую границу и устремились стеснить всех на своем пути. Хотели повторить былой сценарий в секторе Газа. Но после контрудара сил РЭП и переговоров с Москвой, Израиль остыл и отвел все свои войска от линии соприкосновения с Ливаном к своим изначальным границам. Конечно, чекистам было и раньше ясно, что иудеи пойдут по своей природе мещанства. При шансе сразу предпримут попытку под шум ливанского бардака увеличить свои территории и сдвинуть границы на север. Но наши военные этому не дали случиться. Взяли под купол всю страну. Сирийцы проявили себя прекрасно в части слаженности и снабжения с обеспечением порядка для мирного населения Ливана. Никакой неприязни к ливанцам не было. Это был один народ что проявилось именно после проведения публичного референдума ливанского народа, поддержавшего всю властную верхушку Бейрута в порыве вернуться в Сирию. Дамаск согласился, и никто в РЭП особенно не был против. Но Москва сначала встроила Ливан в структуру РЭП, и там, после коротких формальностей вступления в блок, Бейрут начал процесс преобразования и добровольного присоединения к Сирии как мухафаза Ливан. Для установления долгожданного воссоединения братских народов все было готово. Осталось вывести интернированных пленных, противящихся этому процессу сил хириаторов, из сирийско-ливанских просторов. Дипломаты поработали для обмена на наших пленных, и в итоге были даны коридоры ухода в Иорданию через Сирию и морскими путями в уже полностью хириаторский Египет. По завершении операции Дамаск усилил все процессы строительства и приведения в порядок Ливана наряду со всеми странами российского экономического блока. Особых выстрелов и войны не было, это казалось самым мирным присоединением в сравнении с ферганской операцией, прошедшей в Бюр. Становление Мухафазы Ливан прошло хорошо, но с огромными усилиями разведок и спецсил, с минимальной кровью. Этот факт окончательно поразил всех сильных мира сего и пошатнул миропорядок сил на Ближнем Востоке. И не без того особенное отношение к России окончательно испортилось, назначив ее главным нарушителем мирового баланса сил и влияния. Начался очередной виток травли. В Москве было не до этого, так как победители не слушают оскорблений и зависть врагов. Мы занялись уже нашими внутренними процессами и преобразованиями в огромном присоединенном регионе. Руку Москва держала на пульсе, жестко держала хватку на шее врага. И возможного развала столь сложно построенного региона и русского экономического блока никто в России не хотел. Контролирующие органы и прокуратура работали на износ. Требовалось разрешать все постоянно поступающие вызовы и проблемы. Тут Анатолий поймал себя на локтевой опоре на свои колени. Слишком увлекшись рассказом, он потерял бдительность. Затем он снова выровнял уже изрядно уставшую спину. Продолжил, надеясь, что его смену позы не сильно осудили слушающие главы страны. «Египет без активного входа наших сил управления в страну мы бы не удержали». Понимая, что наших сил не хватает, мы параллельно с иракскими собратьями с боями спешно эвакуировали лояльных нам египетских лидеров и людей в Сирию и Ирак, кого смогли. Это понимали все наши военные, но никак не египтяне. К ним вторглись сборные силы остатков и наспех сколоченные священной армии новых верховных хириаторов Ядро хириата свирепствовало. Истинно удивляло, какой напор и отчаяние они постоянно проявляли на всем протяжении. Их фанатичный рубин веры и синтетический радикальный креатизм сыграл с ними крайне злую шутку ранее. Но то, как лидеры странного государственного объединения все давили и давили, даже когда понимали, что проигрывают, вели людей на убой слепо, фанатично, без цены. Видимо, слепая болезненная религиозность отбивала научную логику напрочь а огромные людские ресурсы, вверенные им мировыми столицами для борьбы с нами, создавали клиническую халатность к потерям и уверенность в слепой вере своих бойцов. Висок кольнула боль, предвестник перенапряжения. Толик пальцами правой руки продавил определившуюся зону боли. Проведя точечный массаж, уняв ее, продолжал говорить. «Конечно, эта тактика провалилась в песках вокруг Самарканда», Может, тогда новые хириаторы и их кураторы сделали выводы и не шли дальше Египта. Через время, недолго, хириаторы стянули в долину Нила все, что дали взять кураторы из всей подчиненной им Африки. Силы ядра хириата вышли к границам Израиля и усилили контингенты в Иордании и Аравии. Арабский полуостров, точнее мир, напыжился, сплотился единым фронтом против всего Рэб, совместно со всей притащенной к границам и Криатской Африкой окрасили пустыни в черный цвет воинских контингентов и новых городов в пустынных землях. Самое интересное было в другом. Под шумок брицания оружием новых хириатров в Москву пришло тайное прямое предложение остановить все, зафиксировать мир без продвижения кого-либо куда-либо, подписать договор, чем зафиксировать все границы на тот момент времени. Учитывая, в каком бардаке хириаторы взяли Египет и притащили тьму солдат и бойцов без должного снабжения и средств существования священных армий, дольше нескольких недель видеть этот сброд было печально. Они трезво понимали, что массы Россию не задавить. Пытались тогда, проиграют и сейчас. Но и нам уже не нужны были новые бои. Войска истощились. Все были сытыми по горло. Нужна была передышка для выстраивания долгожданной мирной жизни в странах. Да и Россия получила небывалую череду триумфальных побед менее чем за год. Русское общество устало. Нужен отдых. Было еще чем заняться, кроме войны с хириаторами. Но когда Московская Верховная Группа запросила гарантии исполнения будущего мирного договора, как ни странно, рецепт у хириаторов был. Силы миротворцев РЭП, пограничные войска со стороны хириата и вся армия НАТО выступали гарантом сохранения нерушимости и цельности имеющихся границ. Разработка дорожной карты и оборудование пунктов сообщения между странами прошли в Москве на высшем уровне. Сюда стянулись лучшие мировые умы и очеловеченные реализаторы их идей. К моменту подписания мирных договоренностей Хириата и его конгломерата стран с одной стороны, России и стран Русского экономического блока с другой стороны, гарантом исполнения обязательств Хириаторами выступил сам блок НАТО, которые уже в процессе исторических, как они сами называли в своих СМИ переговоров в Москве, массово экстренно вводили войска НАТО в линии соприкосновения как со стороны Средиземного моря, так и с Индийского океана, зайдя в акваторию Персидского залива. Там же на месте замещали войска хириаторов, подготовленных на карте местах, обустраивали границу и пункты контроля пересечений. Переброска сил НАТО и подтянутых ООН прошла знатная, «Мое почтение». На технологии обустройства границы они не скупились, бюджеты осваивали умелые и несли демократические преобразования в приграничные полосы, что можно, в принципе, упустить из-за их бессмысленности. За полгода в основном все было свернуто и передано на содержание саудитам и остальным арабским монархиям Персидского залива. Кому нужно, деньги заработал на производстве и монтаже, а остальное никого не волновало. «Тело только заныло!» Он подвигал плечами и усилил глубину и чистоту вдохов. Огонь снова разгорелся и разлилось тепло по телу. Появились силы для дальнейшей речи. Наши военные тоже обустраивали уже статичную южную границу всего РЭБ. Пограничные службы вели сложнейшую работу, в чем наш бюро окончательно остановился». «Всем, кому нужно было ясно, что силы и оружие для победы у нас были, да и нужно было умело сдерживать желание мести хириаторам от обманутых и обиженных народов всех Азий. Армейские части Североатлантического Альянса по ту сторону колючей проволоки сильно охладили всем пыл, и с ними нам было воевать, мягко сказать, не с руки. Хоть мы и имели наиболее боеспособную армию на планете в тот момент», Но уже глобального конфликта никто не хотел. НАТО провело черту наряду с нами. В большой игре мы разыграли свою партию черными лучше, чем оппоненты, и победили. Так что нам нужно было осознать и насладиться победой в большой игре с лучшими противниками планеты на тот момент. Ведь наше все дало победу, общий стоп-сигнал был уловлен. Все ушли думать над тем, во что эта партия вышла, и как теперь со всем этим жить. Русский мир уперся на юге в сплошную стену армии стран НАТО и ядра Хириата, который умело ушел в их тень правительств, занятых им стран и под прикрытием современного оружия. Так он спасся от гнева освобожденных народов Средней Азии. Ставка сил НАТО на самаркандский Хириат как на убийцу России, Индии и Китая не вышла. Да, случилось историческое шевеление Индии с дальнейшим присоединением сначала Бангладеш. Потом Северный Пакистан, в результате распавшийся на Южный Пакистан, вошедший в РЭП. Потом, смотря на Россию, делийские йоги захотели себе нарезать новые индийские штаты – И уже после вторжения йогов и брахманов в Шри-Ланку, которая полностью отбилась не сколько своими силами, сколько авторитетом и силами своих исторических патронов и того же прибывшего флота НАТО, которых прыткость Нью-Дели изрядно начала раздражать, индусов прижали в достигнутых границах и не пустили дальше. Новых ведических озарений Индии не было. Начало работать специальное пленарное заседание ООН. Индию осекли, как и всех, кто пытался мутить воду дальше – так как ярость врагов России от успехов бюро уже не знала предела. Угроза мировой войны была огромна, и никто из больших игроков реально не хотел ее. Все спустили на тормозах и приняли все границы, как свершившийся факт мировой политики. Мол, так бывает, Самарканд сам виноват, он напал, а Россия отбилась и в процессе убила его. После того исторического заседания ООН началась публикация новых карт и атласов с признанными новыми разграничениями. Это сильно удивило даже Москву. Сейчас мы знаем, что тогда больше сыграло полное понимание фатальности для планеты, что произойдет в случае ухудшения сценария до войны НАТО и РЭП. Вся роль решения острых углов была обозначена дипломатом, и люди в очень дорогих костюмах замяли, срезали или запросто спилили все острые углы, скруглив их и новую реальность. Ту самую, которую все мировые лидеры приняли, понимая, что Москва не отступит от своих приобретений, по крайней мере сейчас. Ну и не было у них военного преимущества, особенно против продемонстрированных вооружений и новой тактики боев русских войск. Тем более, что российская отмороженность и сила были проявлены в молниеносном ходе всего триклятого для них Большого Южного Рывка. Поэтому Москва еще не раз дала четкое понимание всем, что отступать не будет и дает всем возможность согласиться с фактом новой линии разграничения влияния и сил в регионе. Пушки умолкли и зашуршали целлюлозные листы бумаги, дорогие перьевые ручки дипломатии. Так как общей готовности к войне не было, а мировая экономика была успешно перезагружена, все военные бюджеты пополнены и запущен новый экономический планетарный цикл для большого капитала. Все имеющие на то право начали снова делать большие деньги. Кризис уходил в прошлое под бровады информационных служб и медиа о восстановлении роста глобальной экономики. Большие деньги, ТНК и капитал были довольны кризисом, причем благодаря русским, быстрому и крайне прибыльному. Ну, тем, кто был в курсе и знал, возле какого костра греть руки. Все еще больше были довольны, когда выключились из работы дипломаты и в Евразии умолкло все брюзжание. Антирусская риторика обнулилась, напряжение ушло, все выдохнули. А все случившееся большому миру пришлось принять и простить. Новых верховных хириаторов ядра сразу же начали обелять во всех доступных нероссийских СМИ. Мол, то были неправильные хириаторы в Самарканде жужжали они неверно. Фанатики и рабы синтетического рубина веры. А вот теперь конгломерат стран ядра хириата другой. Он стал лучше, чище, добрее. «Вера у них чистая-чистая, исключительно мирная, прогрессивная, но своя. Свои креатизмы, свои каноны, а по мнению Запада верные». Он помолчал и, переведя взгляд, откинулся на левый локоть, продолжив. «От линии разграничений оттянули войска хириаторов, отчего египтяне получили прирост населения в 25 миллионов, так как арабы выгнали со своих земель всех ранее нагнанных воинов из Африки в Египет» и выставили свои дополнительные арабские пограничные кордоны уже после границ, удерживаемых силами Альянса на спонсорстве тех же арабов. У них была традиция платить, и репутация хорошо платящих за свою безопасность от северных соседей должна была работать и дальше. Осознание новой расстановки сил на карте планеты всех озадачило. Новый виток истории начался, на котором Россия уже не терпящие удары полуспящий гигант в теле планеты, а агрессивный и мощный хищник, способный защитить себя и своих друзей. Медведь, который силой берет свое и заставляет всех принять результат своей охоты. Этим Москва смогла внушить великое уважение, переходящее в животный страх всем ее соседям. Но уже закрутились новые интриги и не менее гнусные планы против нашего блока стран и в частности России. И с ядреным запалом. Тут Виктор глянул на время, отклонился к сидящим сзади. Они перекинулись словами. На все эти мгновения Анатолий взял паузу и сидел молча. Когда группа завершила спонтанное совещание, глава России сделал выпад корпусом вперед и сказал. «Вот и прекрасно пробежались по бюро. И вам, Анатолий, пора перейти к Южной России. Хоть время и есть у нас, но лучше оставить запас». «А, кстати», — добавил он с доброй улыбкой. «Вы отлично справляетесь с поставленной задачей. Проводник из вас отличный. Огонь в глазах и в сердце виден. Поэтому я снова возвращаю вам слово». И одобрительным жестом руки повелел продолжить говорить. Анатолий был внутренне обеспокоен тем, что он понимал несвойственное себе повествование. Он в попыхах комкал события и скакал во времени. Это казалось его уму, и как только озарение этого пришло, то огонь и проводник сеанса дальновидения осекли хозяйский мозг. Славгородский собрался, ведь ему нужно дальше выступать перед руководством всей России. Верховная группа была на проекции, хоть и не вся часть людей. Собравшись с мыслями, он подышал, и слова быстро понеслись из его уст, выстраиваясь в стройную линию повествования. «Сейчас мы пользуемся бонусами после знания свершившихся событий, отчего понимаем многие раскрывшиеся тонкости происходившего тогда. А я говорю про негласный акт. Скрытый был принят негласный новый политический и всесторонний курс мировой закулисы, более последовательный второй заход на создание нового монстра, ведь самаркандский зверь не справился» поэтому для попытки повторить полное уничтожение своего геоэкономического конкурента в лице россии руками нового хириата но уже с переработкой того сетевого остро религиозного рубина веры в крепкое государство строить решили на всех остатках старого выбрали новых архитекторов кураторов и спонсоров с большей силой чем та что была у самаркандской версии хириата решили действовать наверняка то есть с лучшими военными, лучшим снабжением, лучшим оружием, лучшими технологиями, лучшими человеческими ресурсами, которые были бы больше замотивированы воевать до конца ради уничтожения России. Ну и, естественно, с большей массой народа, сконцентрированной в одном месте для решительного удара. А как было в Азии, где великая масса армии Рубина Веры Самарканда была размазана по огромным просторам Средней Азии? где сами земли и пески были наполнены духом русских побед и российской истории, что, по мнению Запада, во многом подарило успех русским. Они принялись изучать историю, особенно их отрезвил факт битвы под Иканом. Их стратегический ИИ провел твердую параллель с Бюр. На общем секретном собрании глав противного нам блока стран пришел формализованный вывод. Россия окончательно слетела с катушек, выдала оплеуху всеми сильному миру и перестала хоть как-то бояться Запада и его санкций. Следующий вывод — нужно остановить русских. Но на открытую прямую войну без посредников согласия блока не было. И на создание нового чудовища против Москвы ушло пять недолгих лет. Наша разведка запеленговала суть из старт их нового плана. Им нужно было чудовище хериатного образца, восстановленного в сжатые сроки. Ведь пять лет — это очень быстро для такого масштабного плана. И без следов возродить такое чудо и так скоро, как только можно, подобно птице Феникс, сложно.